Глава вторая. Гуля проснулась от назойливого жужжания над ухом. Открыв глаза, она увидела большую муху, кружащую под потолком. Деревянные створки были открыты, муха сделала ещё несколько кругов по комнате и вылетела в окно. Девочка протёрла глаза и позвала снежка. Все четыре года с тех пор, как мама подарила ей снежка на день рождения, Гуля первым делом с утра Обнимала его за шею и желала ему хорошего дня. Снежок был ее лучшим другом, поэтому теперь она удивилась, что он не смотрит на нее своими преданными глазами, не скулит, радуясь тому, что она наконец проснулась. Ей даже стало не по себе от этого. Проснулась голенько Долго же ты спала. Пёс-то твой давным-давно на улицу убежал. Бабдуся широко и радостно улыбнулась, заглянув к Гуле в комнату. Как на улицу один? Обеспокоенно спросила Гуля. Бабушка, зачем ты его отпустила? Он же потеряется. Баба Дуся громко рассмеялась. Где ж ему здесь теряться? Три улицы до да десяток домов. Не влез же он побежит. Гуля быстро натянула шорты и футболку и выбежала во двор. Бабушкины овцы, испугавшись ее, побежали в разные стороны громко блея. Снежок спокойно лежал возле крыльца, вытянув лапы на солнце. Вид у него был спокойный и счастливый. Увидев Гулю, он поднял голову и лениво помахал хвостом. Казалось, Снежок уже вполне освоился в деревне и привык к здешней жизни, в отличие от Гули. Снежочек миленький, я же потеряла тебя. Гуля присела рядом с псом и обняла друга за шею. Никуда не убегай со двора, понял? Пёс лизнул хозяйку в лицо и сильнее завилял хвостом. Хорошего тебе дня, любимка, улыбнулась Гуля. Ну вот, убедилась. А теперь иди умывайся и завтракать. Умывальник вон там, у сарая висит, крикнула бабдуся, наблюдавшая за Гулей с крыльца. Зря только распереживалась. Не дурак же твой пёс. Больно ему нужно бежать куда попало. Гуля пошла к сараю умываться. Проходя мимо калитки, Она заметила, что та отворена. «Бабушка, а почему калитка открыта? Вчера же закрывали». «Так я вишенку на поле гоняла, вот и не прикрыла». «У меня, Гуленька, утро-то ранехонько начинается. К десяти часам я уже сто дел успеваю переделать». «Эх ты, горожаночка моя». Бабдуся улыбнулась, а Гуля подошла к открытой калитке и закрыла ее, чтобы снежок уж точно не выбежал со двора. Ещё раз погладив пса, Гуля быстро умылась и почистила зубы, а потом вошла обратно в дом, где с кухни уже доносился запах блинов. Несколько дней Гуля осваивалась в доме Бабдуси. Она снова и снова обводила глазами свою комнату и кухню, пытаясь поскорее привыкнуть к новой обстановке. Старые обои, пожелтевшие газетные вырезки на стенах, герань на узких подоконниках — Громко тикающие часы со сломанной кукушкой, выцветшие половинки на полу, несколько старых фотографий, на которых смеющаяся молодая Бабдуся стоит под руку с жизнерадостным мужчиной, Гулиным дедушкой. Только одно место в доме оставалось для девочки загадкой — бабушкина комната. Дверь туда всегда была плотно закрыта. Бабдуся несколько раз в день уединялась там и молилась в одиночестве. Гуля из любопытства прижимала ухо к двери и слушала монотонный бабушкин голос, но слов разобрать не могла. Когда бабушка молилась, ее нельзя было тревожить. Она заранее предупредила об этом Гулю. Несколько раз девочка принималась плакать по маме, уткнувшись лицом в подушку, чтобы бабдуся не слышала. Она по-прежнему сильно тосковала. Чтобы отвлечь себя, Гуля начала читать книгу, которую бабушка достала для нее из своего сундука. Книга была старая, с выцветшей обложкой, и представляла собой сборник рассказов о природе. Бабдуся, смахнув пыль с обложки, сунула ее Гуле в руки и сказала: «Читай, Гулинка, ты сейчас деревенская, тебе полезно больше о природе знать». Гулю подобные книги совсем не привлекали, поэтому чтение долгое время не продвигалось дальше первой страницы. Как-то после обеда Гуля вышла во двор. Бабушка как раз кормила там овец. Гуля поиграла со снежком, а потом облокотилась на забор, восторженно любуясь озером. Воды его синели, отражая, словно зеркало, насыщенный цвет неба. Блестели и переливались на солнце. Захотелось искупаться, но купальника не было. Гуля взяла с собой в деревню только самое необходимое из вещей. «Озеро наше зовется черным» тихо сказала Баб подходя сзади к Гуле. «К нему лучше не ходи. Нехорошее оно, злое. Много людей погубило, на дно утянуло». «Да, окажется очень красивым», — проговорила Гуля. «В том-то и дело, что в жизни нам много чего кажется». Бабдуся строго взглянула на Гулю. «Кажется-то одно...» а на самом деле выходит совсем другое. «Почему ваша деревня называется Заозерье? Что там на другом берегу за лесом?» — спросила девочка. Бабушка пожала плечами и небрежно махнула рукой, указывая куда-то вдаль. «Тоже разные сёла и деревеньки, ничего интересного». Гуля смотрела на озеро. У неё вдруг снова стало тяжело на душе. Бабдуся, заметив, что девочка снова загрустила, торопливо заговорила. Пойду вишенку проверю, да к соседке Томе загляну, проведаю ее. Пойдем-ка со мной. Бабдуся погладила гулю по голове. Нет, бабушка, я тут побуду, со снежком поиграю. Не хочется мне сегодня никуда идти, ответила Гуля, смахнув рукой слезинки, выступившие на глаза. Бабдуся внимательно посмотрела на внучку, потрепала ее по плечу и сказала тихо: « Погрусти голубушка. «Потаскуй, милая. Грусть-то и тоску нужно обязательно выплакать, чтоб камня на душе не было. Так легче будет. А если что, вдруг тебе понадобится, я вон там, в доме на пригорке буду. Там Тома живёт». Гуля кивнула и села на нижнюю ступеньку крыльца, наблюдая, как бабушка быстро идёт по тропинке к старому дому на пригорке. Когда ее серый платок, накинутый на плечи, скрылся в густой зелени кустов и деревьев, Гуля встала и принялась бродить по двору. Возле бабушкиного дома располагался небольшой огородик. Ровные грядки были тщательно прополоты и политы. Видно, бабдусей и вправду с утра успела переделать кучу дел. Гуле вдруг стало стыдно, что она не помогла ей. Завтра она обязательно встанет пораньше и поможет. Обойдя огород... Гуля заглянула в приоткрытую дверь маленького покосившегося сарайчика. Внутри было темно, душно, на стенах висели старые заржавевшие лопаты, грабли и тряпки, на полу лежала пахнущее сена. Сквозь щели в тонких деревянных стенах внутрь сарайчика сочилось солнце, и в его лучах кружились многочисленные пылинки. Гуля вошла внутрь и стала ловить пылинки руками. Она так делала, когда была малышкой а еще специально прыгала на кровати, чтобы пылинки взмывали в воздух. Это было похоже на настоящее волшебство. Воспоминания снова нахлынули на нее, но она сжала кулаки и проглотила очередные подступающие к глазам слезы. Взгляд ее внезапно упал на сложенную в углу стопку картин в деревянных рамах. Она подошла ближе, взяла в руки одну из них, встряхнула с полотна толстый слой пыли, и с удивлением обнаружила, что это — икона. Несколько старинных икон лежали в сарае, словно ненужный хлам. Краска на рамах облупилась, и сами иконы были в плачевном состоянии. Гуля удивилась. Ведь бабушка сказала ей, что молится в своей комнате. Почему же она сложила здесь все эти иконы? Разве они не нужны ей? У крыльца громко залаял снежок, и Гуля, вздрогнув от неожиданности, уронила икону на пол. Быстро подобрав и положив ее на место, она выбежала из сарая. У калитки стояла старушка в цветастом платье, и ее пронырливый взгляд сновал туда и сюда по двору. Снежок напрыгивал передними лапами на калитку и заливался лаем. «Здравствуйте!» — нерешительно произнесла Гуля. «Ты что ли, досина внучка?» — прокричала старушка на всю улицу. «Я!» — ответила Гуля, пытаясь угомонить снежка. Старушка несколько раз обсмотрела девочку с ног до головы, разве что в рот к ней не заглянула. Глазки у нее были маленькие и примерские. позови ко мне Дусю! Пусть мне соли отсыпят, сколь не жалко!» Снова закричала женщина. Сощурившись, она вновь и вновь пристально рассматривала Гулю с ног до головы. «Бабушка Дуся ушла к соседке Томми, но соли я вам сейчас сама отсыплю». «Думаю, она не будет против», — сказала Гуля. «Не будет, не будет. На прошлой неделе у меня стакан муки занимала, до сих пор не вернула», — ворчливым голосом произнесла старушка. Она вынула из седой шевелюры полукруглый гребень и зачесала им свои редкие волосы назад. Гуля взяла снежка на руки и пошла с ним в дом за солью. «Руки-то после собаки хоть вымой, прежде чем мне соль сыпать!» — прокричала ей вслед старушка. Когда Гуля спустя пару минут вынесла из дома кулек соли, старуха взяла его, недовольно поджала губы и еще раз недружелюбно зыркнув на Гулю, ушла в освояси. А Гуля вернулась домой, села на кровать и взяла в руки книгу. От волнения она никак не могла уловить суть прочитанного и перечитывала одну и ту же строчку не один десяток раз. Спустя час домой вернулась Бабдуся. Она сунула Гуле под нос ароматный пучок. Мяту нарвала у Томы. «У моего-то дома никак мята не растёт, а у Томки — как сорняк, всё кругом в мяте». «Мне мама говорила, что мята всё плохое и нечистое отгоняет», — сказала Гуля. бабдуся улыбнулась. Улыбка у неё была добрая, в глазах играли маленькие искорки. «Да так можно про каждую траву сказать, Гуленька. Все травушки что-то да отгоняют». «Насчет нечисти мамка твоя, скорее всего, выдумала. А вот то, что мятушка душевную хворь прогоняет из человека, если ее пить по стакану в день. Вот это я точно знаю, поэтому и нарвала для тебя целую охапку». Бабдуся поставила на стол маленький заварочный чайник весь в темных разводах со сколом на узком горлышке. «Вот сейчас кипяточком залью», «Настоится, и будем с тобой пить чай!» Гуля кивнула, а потом, вспомнив о сегодняшней гости, сказала, «К тебе бабка какая-то приходила, злая и ворчливая. Я ей соль отсыпала, она попросила». бабдуся причмокнула губами и недовольно нахмурилась. «Анастасийка, наверное, с соседней улицы. Про муку-то свою, небось, опять спрашивала?» В голосе ее прозвучала наснежка. «Угу», — промычала Гуля и улыбнулась. «Надо было ей в рожу солью кинуть, чтобы она сюда больше не таскалась». С хитрой улыбкой проговорила Бабдуся. «Вот мука будет, отдам ей долг и все выскажу, что о ней думаю. Зараза такая! Еще что-то она у тебя спрашивала?» «Нет», — ответила девочка. «Только смотрела на меня, как на диковинку. Все тут на меня как-то странно смотрят». «Ну, не каждый день к нам в заозёрье гости приезжают, вот и смотрят». «Ничего, через неделю привыкнут», — успокоила Гулю Бабдуся. Гуля села за стол, наблюдая за проворными движениями бабушки. Снежок, обнюхав платье Бабдуси, улегся под столом, положив голову на лапы. «Бабушка, а вот ты мне говорила, что в своей комнате молишься, а ты правда веришь в Бога?» — неожиданно спросила Гуля. Бабушка обернулась и удивлённо взглянула на неё. «Верю», — ответила она. «А чего это ты об этом спрашиваешь?» Гуле вдруг стало стыдно за то, что она без разрешения осматривала сарай. Но мама ей всегда говорила, что жить проще, когда всё делаешь вовремя. Говоришь, когда нужно говорить, спрашиваешь, когда нужно спросить и молчишь, когда нужно молчать. Люди вечно путают всё местами и тем самым усложняют себе жизнь». И Гуля собралась с духом и произнесла. «У тебя иконы в сарае лежат. Я случайно увидела. Тебе разве они не нужны?» «Иконы?» Бабдуся замешкалась, но лишь на пару секунд, а потом произнесла уверенно. «Ах, иконы! Так я их специально все из дома-то вынесла». «Зачем?» Искренне удивилась Гуля. «Вера, она не в иконах, а в сердце». Бабдуси замолчала. Уголки её губ поползли вниз. Потом, видя пристальный и ждущий Гулин взгляд, она села на лавку и задумчиво вздохнула. «Не знаю, поймёшь ли ты...» «Я уже не маленькая бабушка. Мама со мной всегда обращалась, как со взрослой». Вспомнив о маме, Гуля вновь почувствовала, как ее тоска поднимается вверх со дна души. Видимо, лицо девочки стало таким несчастным, что Бабдуся тут же положила руку ей на плечо. «Ладно, раз не маленькая, то расскажу коротенько». Взгляд ее стал загадочным. Она словно смотрела в саму себя, вспоминая то, что с ней когда-то произошло. А потом она заговорила, тихо и медленно, делая паузы после каждого предложения. «Давным-давно, когда мамка твоя была чуть постарше, чем ты сейчас, проходил через наши заозерье старец. Звали его Емельян. И вот попросился он ко мне на ночлег. Так уж вышло, что никто его в нашей деревне к себе не пустил, а мой дом был последним. На меня у него была последняя надежда». Ну, я жалелась, да и впустила его. Хотел Емельян в сарае на сене ночь спать, но я ему в кухне на лавке постелила. Какой-никакой, а всё равно человек, а не скотина. Одежда на Емельяне была вся изношенная и рваная, но глаза-то его были добрыми и внимательными. Я его по доброте душевной отогрела, накормила, напоила, да и спать уложила а ночью его одежду перестирала до да заштопала. Бабдуся замолчала, задумчиво глядя в стену, и Гуля, не выдержав, спросила. «И что потом?» Она вздрогнула, посмотрела на внучку и улыбнулась. «А, ничего. Просто порой, Гуля, вот такие обычные добрые дела по-особому награждаются». Оказался старец Емельян сильным колдуном. За мою доброту и бескорыстность он меня одарил тем, о чем я и мечтать не смела. «Чем же?» — с интересом спросила Гуля. Бабдуся поднялась с лавки и принялась разливать по чашкам ароматную мяту. «Я тебе рассказать об этом не могу, Гуленька, это секрет», — загадочно ответила она. «Но это было мое самое большое желание». «И колдун-то этот его взял и исполнил». Бабдуся поставила перед Гулей чашку и насыпала на блюдце мелких баранок, которые были такими твёрдыми, что об них можно было запросто сломать зубы. «Ну и про иконы-то он мне сказал. Дескать, я деревяшкам разрисованным поклоняюсь, а истинная вера должна быть в сердце. Я тогда все иконы-то и убрала из дома». Гуля задумчиво покачала головой, а мама говорила, что иконы наш дом защищают. Почти все так считают. Но не надо выдумывать то, чего нет. Бабдуся замолчала, задумалась, а потом губы ее расплылись в улыбке, и она воскликнула: "Ой, Гуля, мамка твоя еще какая выдумщица была. В детстве то чего только не выдумывала. Была даже у нее тетрадка такая." Она туда всякие небылицы записывала. Даже страшилки какие-то там были. Гуля с интересом посмотрела Бабдусе в лицо. Как бы ей хотелось посмотреть на эту мамину тетрадь. «А где она теперь, эта тетрадка, бабушка?» — спросила она. «А кто ее знает? Не сохранилась. Может, потерялась, а может, по ошибке в печи сожгли». Гуля расстроенно вздохнула. Ей хотелось бы почитать мамины сочинения. Интересно, что она любила в её возрасте, о чём думала, чему радовалась, чего ждала. Жаль, что этого уже не узнать. Взяв с блюдца баранку, Гуля опустила её в чашку, чтобы та немного размокла. Когда солнце начало садиться, Бабдуся закрыла калитку, заперла изнутри входную дверь и, как обычно, задёрнула занавески на окнах. Снежок ходил за ней по пятам, ждал, когда она его накормит. Гуля читала книгу, но с задёрнутыми занавесками в комнате стало слишком темно. «Сейчас зажгу тебе лампу», — сказала бабдуся и пошла за лампой. Гуля закрыла книгу. Читать всё равно уже не хотелось. «Бабушка, можно я во двор выйду? Спать ещё рано, я лучше прогуляюсь немного со снежком», — крикнула Гуля бабдуся торопливо вернулась в комнату с лампой в руках и в ее лице гуля заметила тревогу и смятение комаров что ли кормить пойдешь с наигранным весельем спросила она у нас тут гуленька комары по вечерам размером с воробья не отобьешься потом всю ночь чесаться будешь бабушка говорю же я ненадолго только вокруг дома пройдусь продолжала настаивать гуля я ведь не маленькая Дорогу до дома знаю, так что не заблужусь. Мы с мамой часто вечером гуляли. Бабдуся тяжело вздохнула, присела на край Гулиной кровати и тихо проговорила. «Нельзя тут после заката гулять». «Почему?» — удивилась Гуля. Бабдуся молчала, а Гуля искренне не понимала, что происходит. Почему бабушка не выпускает ее вечером из дома? «Ночи темные, фонарей у нас нет». Тебе только так кажется, что ты тут все уже знаешь, Гуленька. Тропок у нас много. Уведут в лес и все, ищи-свищи. Заблудишься, где тебя искать?» Гуля не унималась. Ей казалось, что Бабдуся слишком уж сильно за нее переживает. «Бабушка, да я вокруг дома только похожу. Да и Снежок со мной. Он-то уж точно не заблудится». И тут за дверью послышались чьи-то шаги. Гуля отчетливо их услышала, будто кто-то поднялся к ним на крыльцо. Снежок залаял и стал наскакивать на дверь, изо всех сил пытаясь ее открыть лапами. «Кто-то пришел», — тихо сказала Гуля и направилась к двери. И тут Бабдуся подскочила к ней, схватила за руку и оттолкнула от двери. Гуля, непонимающе, посмотрела на нее. Бабдуся подошла к двери и проверила, хорошо ли закрыт засов. Снежок подбежал к девочке и заскулил. Ему тоже хотелось идти гулять, и он тоже не понимал, почему дверь закрыта. «Нельзя тебе туда идти!» — громким шепотом произнесла Бабдуся. Она округлила глаза, сжала губы. Вид ее стал устрашающим. «Нельзя у нас после заката по улицам шататься! Нельзя! Запомни это раз и навсегда!» «Почему?» Испуганно прошептала Гуля. Взгляд Бабдуси стал таким жутким, что девочка испугалась. Бабдуси, заметив это, немного смягчилась, взяла внучку за руку и проговорила. «Места тут такие. Днём кажется всё как обычно. Деревня как деревня. Лес, озеро, свежий воздух. А как ночь на землю опускается, то выходят они». Ходят по деревне, живую кровушку ищут. Кого на своём пути встретят, хватают и в озеро тащат. Много непутевых да непослушных людей, особенно детей, так погибель свою нашли. «Что?» — хрипло проговорила Гуля. «Бабушка, это что, шутка такая, что ли?» «Не до шуток мне, Гуленька!» — выдохнула Бабдуся. Гуля обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь, сотрясающую ее тело. «Как же вы тут живете? Почему не уедете отсюда?» — спросила она. бабдуся всплеснула руками. «Да куда идти это милая моя? Тут наши дома, огороды, скотина. Бросить все и идти туда, где мы за озерцы никому не нужны? Нет, уволь, мы лучше здесь будем жить, как жили». «А то, что по соседству с ними, так привыкли мы». «Кто же они такие?» — едва дыша спросила Гуля. бабдуся склонила к ней загадочное лицо и прошептала. «Мертвяки! Кожа у них гнилая, черная. Глаза пустые, водой залитые. Руки и ноги кривые, скрюченные». Гуля отпрянула от нее и зажмурилась от страха. «Бабушка!» «Да какие еще мертвяки? Пугаешь ты меня, что ли?» Испуганно воскликнула девочка. «Самые настоящие! Больно нужно мне тебя пугать!» Серьезно ответила Бабдуся. «Говорю же, Гуленька, места здесь такие, нечистые!» Гуля не хотела поддаваться страху, но когда за дверью снова послышались шаги, она задрожала всем телом, и, обхватив себя руками, попятилась назад. «Помнишь, я тебе говорила, что Чёрное озеро людей на дно тянет? Тянет ещё как, а знаешь почему? Там на дне чудовище ненасытное сидит, воденицей зовётся. Оно-то живых на дно к себе и тащит». Баб Дуси, увидев, что Гуля побледнела, как снег, замолчала и шумно вздохнула. Не зная, чем занять руки, она подошла к комоду и поправила на нём белую ажурную салфетку. «А домой к нам мертвяки не зайдут?» — еле слышно спросила Гуля. «Нет, дома можешь ничего не бояться. Деревянные стены для мертвяков — непреодолимая преграда. Они их боятся, принимают за гробы». Гуля села на лавку, напряжённо уставившись на запертую дверь. Перед её глазами рисовались жуткие картинки, на вроде тех, что она видела в фильме про зомби. Она никогда не верила в те страшилки и ужастики, которыми делились друг с другом ребята в её дворе. Она считала, что это всё глупость, детские выдумки. Но теперь ей казалось, что десятки и сотни восставших из могил мертвецов идут к дому Баб Дуси, вытянув вперёд свои длинные костлявые руки. «Не бойся, Гоуленька, я с тобой». Просто свыкнись с тем, что по вечерам мы будем с тобой сидеть дома и развлекать друг друга разговорами. Тут все так живут. Ты тоже привыкнешь. Уже спокойнее сказала Бабдуся. Она улыбнулась, похлопала Гулю по плечу и ушла на кухню. Девочка вздохнула и крепко обняла снежка, который глухо рычал и косился на запертую дверь, за которой до сих пор слышались чьи-то шаги. Весь мир Гули в тот вечер вновь перевернулся с ног на голову. Прошло несколько дней с тех пор, как Бабдуся рассказала Гуле тайну за озёрье. Поначалу Гуля боялась выходить на улицу, но Бабдуся успокоила её. «Днём ничего не бойся. Днём мертвяки крепко спят. Вон твой пёс сидит и хвостом машет. Значит, не чувствует он их, не боится». С трудом пересилив себя, Гуля вышла на улицу. Снежок радостно залаял, напрыгнул на неё, приглашая играть, и тут же помчался за бабочкой-капустницей, присевшей на цветок. Гуля улыбнулась снежку, бросила мячик, и пёс помчался за ним громко лая. Погода стояла прекрасная. Солнце золотило в воду Чёрного озера. Оно было таким спокойным и безмятежным, что Гуля не могла представить, что на его дне спят какие-то жуткие мертвяки. Это казалось бредом, бабушкиной выдумкой. Гуля даже хотела спуститься к озеру, доказать себе, что может, но передумала. Лёгкий ветер трепал листву деревьев. От этого казалось, что деревья шепчутся о чём-то между собой. За деревней на лугу паслись козы и коровы. Кругом царила насыщенная, яркая, самобытная красота, которую можно увидеть и прочувствовать только в таких маленьких, всеми забытых деревушках, как за Жаль, что мама всего этого не увидит. Как же мне одиноко без неё, прошептала Гуля. Она позвала Снежка и пошла с ним по узким улочкам, здороваясь со всеми стариками, которые встречались ей на пути. Но к своему удивлению, она не встретила на улице ни одного своего ровесника. Вернувшись домой, Гуля спросила у бабдуси: "Бабушка, у вас тут что, деревня стариков?" Я не видела никого из детей, пока гуляла. Нет тут детей, давно уж нет. Я разве тебе не говорила? Редко кто-нибудь заедет погостить, да и то ненадолго остаётся. Потому что нечего детям в такой глуши делать. В глазах у Бабдуси Гуля заметила смутную тень. «Такая вот у нас особенная деревня». Это прозвучало странно и даже жутко, но Гуля не испугалась, а скорее разозлилась. Ее очень не хватало друзей, в городе их у нее был целый двор. «Чудесно!» — расстроенно воскликнула девочка. «А в школу-то я вообще пойду? Или ну ее эту школу? Ведь самое главное — научиться жить по соседству с мертвяками!» «Не ерничай, Гуля!» — строго прикрикнула Бабдуся. «За озером все есть, и школа тоже!» «Обожди нервничать! До школы ты ещё дожить надо! Всё лето впереди!» Гуля окончательно сникла. Она ничего не ответила и ушла в свою комнату. Вечернее солнце светило в окно, и от этого в тесной комнатушке было душно. Открыв окно, она легла на кровать, обиженно надула губы и не заметила, как уснула. Проснулась Гуля от того, что над ней звенели комары. Лицо и руки уже зудели от укусов. Почесав искусанное лицо, Гуля открыла глаза. Занавески, как обычно, были плотно задёрнуты, и в комнате было темно и тихо. Лишь за стенкой тикали бабушкины часы. Над заозёрьем плыла ночь. Чёрная, тягучая и тяжёлая, как все ночи здесь. Она подбиралась к дому, и густой жижей затекала в открытое окно, которое Гуля не закрыла с вечера. Девочка опустила руку и нащупала спящего на полу снежка. Когда ему было жарко, он всегда ложился на пол. Встав с кровати, Гуля подошла к окну, чтобы закрыть его. Несколько секунд она стояла в растерянности, не решаясь одернуть занавеску. Ей было страшно увидеть за окном то, о чём рассказывала бабушка. Какого-нибудь жуткого мертвяка с гниющей кожей и выпученными глазами. Гуля прижала дрожащие пальцы к губам и зажмурилась. Внезапно из открытого окна послышался тихий голос. Гуля замерла, не веря своим ушам. «Иди сюда. Пойдем поиграем. Давай руку». Голос был тонкий, он принадлежал ребенку. Гуля стояла за занавеской и тряслась всем телом, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать от страха. «Иди же!» Гуля прижала ладони к ушам, чтобы не слышать этот странный зов. Но тут Снежок почуяв незваного гостя, вскочил, глухо зарычал и бросился к окну. Запрыгнув на подоконник, пёс громко и отчаянно залаял. И не успела Гуля схватить его за ошейник, как он уже выскочил на улицу. Снежок! Что есть сил, закричала Гуля. На шум в комнату прибежала бабдуся. Гуля вцепилась в бабушку. Взгляд её был испуганный и дикий. Бабушка Окно было открыто, снежок выпрыгнул и убежал. Он услышал кого-то, что делать, бабушка?» Бабдуся отстранилась от Гули. Губы ее сурово сжались, брови нахмурились. «Ничего», — сухо ответила она, — «набегается и вернется назад». Гуля опустила руки, и они безвольно повисли вдоль туловища точно две длинные веревки. «Ты что же, никак не поможешь ему?» Выдохнула Гуля. Бабдуся укоризненно взглянула на внучку и покачала головой. «Чем я ему помогу? Не в окно же мне за ним прыгать!» Гуля села на кровать и обхватила руками голову. Из глаз ее непрерывным потоком покатились слезы. Снежок — это все, что связывало ее нынешнюю жизнь с прежней. Снежок напоминал ей о маме. Снежок был ее другом, самым близким и родным — Он всегда был рядом с ней. Если с ним что-то случится, как она будет жить дальше?» Бабдуся закрыла окно, задёрнула занавеску и, не обращая внимания на Гулю, пошла на кухню. «Принесу тебе воды! Хватит рыдать! Ничего с твоим псом не случится!» Гуля судорожно всхлипнула, подошла к окну и, сжав зубы, снова распахнула оконные створки. Ночь холодной прохладой коснулась её лица. В ноздри ударил запах мокрой травы и озёрной воды. Гуля всмотрелась в темноту, но ничего не увидела перед собой. Она задрожала, то ли от страха, то ли от влажной ночной прохлады. И тут вдалеке послышался собачий лай. «Снежок!» — крикнула Гуля. Она залезла на подоконник и, немедля больше ни секунды, спрыгнула в мягкую траву под окном.